Глава 2. Метапрограмма мотиваций. Один из самых известных паттернов метапрограмм описывает персональную структуру мотивации и имеет два полюса — мотивация «от» и мотивация «к». Эта метапрограмма описывает структуру мотивации человека к действию в большинстве контекстов, кроме «а». Действия, от которых человек субъективно получает удовольствие. Б. Действия, жизненно необходимые. Действия, от которых человек получает удовольствие, в любом случае будут иметь направленность на мотивацию «к». И в таких случаях скорее более актуально говорить не о мотивации к получению удовольствия, а о волевой регуляции данного желания и управлении его реализацией. Если кому-то нравится есть шоколад, то наверняка нет необходимости дополнительно мотивировать себя на то, чтобы съесть очередную конфету. Но есть потребность сбалансировать в данном контексте собственную мотивацию к добавлениям мотивации «от», чтобы четче понимать возможные негативные последствия чрезмерного употребления шоколада. При осуществлении жизненно необходимых действий На нашу мотивацию влияет эмоциональная составляющая, которая заставляет человека выполнять такие действия в первую очередь. Таким образом, данная метапрограмма характеризует мотивацию к тем действиям, которые не поддаются под вышеуказанные критерии, а таких действий большинство. Рассмотрим более подробно каждый полюс метапрограммы мотивации. Мотивация от. Общая характеристика. Человек мотивируется предполагаемыми негативными последствиями своего бездействия. Прежде чем совершить то или иное действие, необходимо представить, а значит, некоторым образом ассоциироваться с пониманием того, как будет плохо, если ситуация не изменится. Это люди, которые начинают двигаться и действовать в том случае, если хотят от чего-то уйти. Им не нравится то, что происходит в настоящий момент, и они стремятся это исправить. Однако, когда события ими воспринимаются более-менее хорошо, они могут ничего не делать. Люди с метапрограммой мотивации от» имеют крайне важную особенность целеполагания — для них гораздо важнее уйти от проблем, чем прийти к решению. В результате серьезно страдает долгосрочная целеустремленность. Тактические цели реализуются достаточно быстро и просто, а долгосрочных целей либо нет, либо они не достигаются из-за высокой отвлекаемости на новые угрозы. На бытовом уровне мотивации «от» называют мотивацией «кнутом» или «наказанием». Внешний вид и окружение В зависимости от выраженности метапрограммы внешний вид и обстановка базового окружения оценивается с точки зрения следующих критериев. Не мешает и не стесняет, не требует дополнительных действий и усилий для пользователя, не усложняет, не бросается в глаза, либо подчеркивает протест и несогласие с установленными правилами. Предпочитаемый стиль в одежде — casual, спортивный, повседневный, милитари, преимущественно темных, неярких тонов, с широкой контекстуальной функциональностью, без аксессуаров. На незначительные дефекты и недостатки в одежде и внешнем виде человек с мотивацией от внимания не обращает. Домашняя и рабочая офисная обстановка имеет тенденцию к хаотичному использованию пространства, чрезмерно долгому хранению вещей и накопительству, длительно беспорядочному расположению предметов частого использования, канцелярии, одежда, бытовые предметы, посуды и прочее, невнимательному отношению и нетребовательностью к чистоте. Образ жизни и характерное поведение. Общение с людьми, участие в актуальных событиях и ситуациях мотивируется предположением негативных последствий его отсутствия, исходя из установки, что участие в событиях менее вредно и неприятно, чем неучастие и отсутствие общения. Если я этого не сделаю, то будет хуже. Образ жизни человека с мотивацией «от» имеет тенденцию к ограничению контактов, сфер деятельности, интересов, событий. Поскольку его картина мира предполагает четкое разделение на своих и чужих, правильные и неправильные, черные и белые, характерные агрессивно-защитные поведения, ограничения, отстраненность, некоторая холодность по отношению к новому опыту и исследованиям. Получаемое образование часто традиционно, консервативно, не предполагает престижности и новых, неустоявшихся профессий и сфер деятельности. Выбор основной деятельности основывается на предпочтении профессии с контролирующей, устраняющей, защитной, исправляющей и анализирующей функцией. Способности и навыки Принятие решений заключается в максимально продолжительном избегании любого решения и интенсивных действиях по его реализации только при непосредственной близости дедлайна. Проще говоря, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Память. Основные воспоминания и жизненные этапы концентрируются вокруг неприятных событий. Запоминанию информации сильно способствует мысль о негативных последствиях потери опыта. Из-за этого человек с мотивацией «от» редко несколько раз наступает на одни и те же грабли, предпочитая на корню избегать всего, что может снова к ним привести. Мотивация. Комфортная и ресурсная ситуация является демотивирующим фактором. Чем более комфортна окружающая обстановка, и внутренне, психологически более ресурсно, тем ниже мотивация. Мотивирует преодоление препятствий, субъективное понимание необходимости, а нежелательности действий. Творчество. Наиболее продуктивное творческое состояние — состояние стресса, сомнений, дискомфорта и легкой тревоги. Творчество способствует декорпорации негативных переживаний и выплескиванию их наружу. Творческий кризис — следствие рутинно-праздной жизни. Конфликт. Человек вступает в конфликт преимущественно из-за того, что попадает в ситуацию нарастания негатива и проблем. Конфликт — это способ избежать дополнительных проблем либо минимизировать их появление. Прямой конфликт предпочтительный скрытого. При этом после разрешения конфликта отношения между конфликтовавшими сторонами вряд ли могут быть восстановлены до прежнего уровня. Ценности и критерии. Ценности имеют тенденцию к традиционности и консерватизму. Среди них безопасность, простота, дисциплина, долг, Жизнеспособность, исполнительность, качество, контроль, независимость, обходительность, опыт, почтение, ответственность, перфекционизм, постоянство, репутация, этика, экономия, семья, уединение, скрытность, стабильность, традиционность, умеренность. Базовые убеждения картины мира Профилактика лучше лечения. Нужно всегда иметь запасы и быть готовым к чёрной полосе в жизни. Мой дом, моя крепость, вы должны позаботиться о тылах. Мы должны это сделать, чтобы не было хуже. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. От добра добра не ищут. Семь раз отмерь, потом ещё раз семь раз отмерь, И только потом один раз отрежь. Мир несправедлив, поэтому всегда нужно быть готовым к худшему. У верблюда два горба, потому что жизнь — борьба. Не надо никуда идти, нам там рады не будут. Просто так ничего не бывает. Если ты не видишь подвоха, то не факт, что его нет. Бесплатный сыр только в мышеловке. Заманчивые предложения, обман, нельзя на них вестись. Цель слишком часто не оправдывает средства, потраченные на ее достижение. Не верь, не бойся, не проси. Речевые паттерны и лингвистика. В речи часто используются негативные конструкции предположений частицы не. Слова с коннотацией необходимости, нужно, не нужно. Долженствование должны не должны и обязательств обязан не обязан. Сравнительные степени с негативной коннотацией не хуже, ни плохо, не меньше, незначительны значительно. Проблемные формулировки и номинализации. Проблема, сложность, затруднение и прочее. Глаголы с негативной краской. Избежать, избавиться, исключить, выбросить, помешать и прочее. Частые ссылки на негативный опыт и прошлое время. Критичные высказывания и скепсис по поводу актуальных задач, планов и решений. Невербальные проявления. Лицо редко выглядит и бывает расслабленным. Частые напряжения в области бровей, подбородка, затылочных мышц и мышц шеи. Основные эмоции — печаль, гнев, отвращение. Общий гипертонус мышц-сгибателей. Жестикуляция, чаще резкая, направленная к центру, центростремительная, подчеркивает отстраненность, защиту и осторожность. При разговоре может отклоняться назад или стоять неподвижно. Сближает, нарушает дистанцию только при эмоциональном напряжении и агрессии. Стереотипы мышления. Испытывает сложности при целеполагании, планировании и реализации поставленных долгосрочных целей. Формулирует цели негативно «я не хочу», что способствует нарушению дедлайнов и периодическому возникновению форс-мажоров и авралов. Планирование подчеркнуто пессимистическое и консервативное. Юмор подчеркнуто черный. Личностные качества характерны для мотивации от. Приведенные характеристики метапрограммы мотивации от, как мы видим, достаточно детально описывают не только предпочитаемый внешний вид и поведение человека, но и основные стратегии, ценности и образ мышления, а значит, значительно усиливают формирование определенных личностных качеств, интенсивность проявления которых зависит от степени выраженности мотивации от. Для легкой степени выраженности метапрограммы мотивации от характерны следующие личностные качества. Брезгливый, воспитанные, задумчивый, интеллигентны, ироничный, настороженные, неуверенные, неуравновешенный, обходительный, опечаленный, осмотрительный, осторожный, пессимистичный, подозрительный, рассудительный, скромный, совестливый, тактичный, тревожный, тщательный, предусмотрительный, учтивый. Для средней степени Бдительный, беспокойный, ворчливый, спыльчивый, грустный, директивный, закомплексованный, замкнутый, застенчивый, консервативный, меланхоличный, недоверчивый, обидчивый, огорченный, ответственный, откровенный, педантичный, пошлый, раздражительный, ревнивый, серьезный, строгий, суровый, традиционный, суеверный, пассивный. Для значительной степени агрессивный, гневный, грубый, деспотичный, жестокий, злой, контролирующий, конфликтный, критичный, негативный, угрюмый, ожесточенный, принципиальный, скептичный, тяжелый, циничный, язвительный, яростный. Таким образом, некоторая интеллигентность, тщательность и обходительность связаны с незначительной выраженностью мотивации от. Замкнутость, педантичность и раздражительность со средней степенью. Агрессивность, диспотечность и критицизм со значительной степенью выраженности мотивации от. Не менее интересным покажется тот факт, что большинство перечисленных личностных качеств относятся, как говорится, к одной корзине. То есть, если мы видим скромного человека, то вправе предположить, что он одновременно с этим будет в значительной степени интеллигентным, воспитанным, брезгливым, пессимистичным, осторожным и так далее. Ворчливый человек в той или иной степени будет бдительным, директивным, недоверчивым, ответственным, откровенным, педантичным, и так далее. Если мы видим в значительной степени циничного человека, то весьма вероятно, что он вдобавок к этому будет агрессивным, деспотичным, критичным и принципиальным. То есть по степени выраженности метапрограммы мотивации от» можно судить об определенных личностных качествах человека и, наоборот, по личностным качествам о выраженности его метапрограммы «Мотивация от». Влияние на личные и семейные отношения Данный метапрограммный полюс накладывает отпечаток на способ возникновения и поддержания личных отношений. Полностью его обобщить и свести к единственно правильному паттерну не представляется возможным. Тем не менее, значительное влияние в построении отношений оказывает предыдущий опыт и стремление избежать его ошибок. Это будет не только ограничивать круг общения, но и препятствовать его развитию. Поэтому при задаче создания отношений с таким человеком важно дистанцироваться от сходных паттернов его предыдущих отношений и ненавязчиво подстраивать новые элементы. Внимание на поддержание уже созданных отношений у людей с метапрограммным полюсом «мотивация от» обращается при возникновении каких-либо внештатных ситуаций или появлении сложностей и значимого непонимания между партнерами. В остальных случаях отношения по умолчанию считаются нормальными, а значит, не требуют значительного внимания и напряжения. Склонность к риску и лояльность. Спонтанно не рискуют и не стремятся к риску. Если рискуют, то риски всегда просчитаны и имеют пути отступления и запасные варианты на случай провала. При прочих равных условиях по сравнению с людьми с мотивацией К значительно в большей степени лояльны. Уровень лояльности – начинает пересматриваться в случае, если она создает значительно больше проблемы и сложности, чем переключение на другой паттерн или систему. Профессии и трудовая деятельность. Мотивация «от» проявляется тяготением к профессиям и трудовой деятельности с контролирующими, устраняющими, защитными, исправляющими и анализирующими задачами. Силовые профессии — полиция, военные, пожарные, МЧС, охрана. Помогающие профессии — врачи, юриспруденция, страховщики. Аналитические профессии — бухгалтеры, экономисты, трейдеры, аналитики, контролеры. Случаи, когда были выбраны другие профессии и сфера деятельности, в ее рамках личность с ведущей мотивацией от — постарается больше концентрироваться на вышеперечисленных функциях и нишах. Адаптационные механизмы и сублимации В случае попадания в непривычную обстановку, требующую яркого проявления противоположного полюса метапрограммы мотивации К, у человека с мотивацией От включаются адаптационные механизмы. Это приводит к утрированному и усиленному проявлению поведения с контролирующими, устраняющими, защитными, исправляющими и анализирующими функциями в рамках контекста и деятельности. Например, бывший полицейский со средне выраженной метапрограммой «Мотивация от» попадает на позицию среднего уровня фэшн-индустрию, характеризующуюся мотивацией «к». Это, конечно, редкий случай, но все может быть. Особенности мышления, характера и поведения даже без внешней помощи направят его на деятельность с контролирующими и защитными задачами. Он будет активно участвовать в создании инструментов защиты прав и интересов работников фэшн-индустрии и контролировать их реализацию. Факторы адаптации в профессиональной деятельности первое Ситуации и условия, не ставящие под сомнение привычный ход событий и не вносящие корректировки в планы. Второе. Ситуации с понятными критериями оценки и анализа, отсутствие двусмысленности в сообщениях. Третье. Возможность сохранения иерархии дистанции в коммуникации при отстраненности от последствий деятельности. Факторы дезадаптации в профессиональной деятельности. Первое. Хаотизация, частая сменяемость раздражителей и появление новых. Второе. Ситуация неопределенности, в которой одна и та же информация может трактоваться в нескольких взаимоисключающих друг друга вариантах. Третье. События, требующие полной вовлеченности в общение и коммуникацию, Отсутствие четких приоритетов в деятельности. Пример из литературы. Одним из лучших описаний метапрограммы «Мотивация от» в литературе является отрывок из первого тома «Войны и мира» про князя Балконского. «На краю дороги стоял дуб. Он был, вероятно, в 10 раз старше берез, составлявших лес,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 И вон я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, выросшие из спины, из боков, где попало. Как выросли, так и стою, и не верю вашим надеждам и обманам. Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу. Цветы и трава были под дубом, но он все так же хмурый, неподвижный, уродливый и упорный, стоял посреди них. — Да, он прав. Тысячу раз прав этот дуб, — подумал князь Андрей. — Пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем, наша жизнь кончена. Целый ряд мыслей, безнадежных, но грустно приятных, в связи с этим дубом возник в душе князя Андрея.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 Рекламные слоганы и бренды Метапрограммы проявляются не только в повседневной и деловой межличностной коммуникации, но и в коммуникациях между системами, в том числе и в бизнес-контекстах. Одним из интересных с этой точки зрения моментов является метапрограммное профилирование брендов и их слоганов. Не будем вдаваться в подробности брендинга, но общеизвестным является факт того, что слоган и бренд должны отображать мировоззрение целевой аудитории. Поэтому брендинг с использованием метапрограммы «Мотивация от» специфически и направленно позиционирует компанию и ее коммерческие предложения в описанную нами область. Приведем примеры удачного и не очень брендинга с использованием паттерна мотивации от». Все по-честному. Автосалон Ростокина Лада Москва. Мы вас не бросим. Лада фаворит Москва. Насекомым вход запрещен. Фомитокс. Ничего лишнего, только воздух. Кондиционеры Хитачи. У нас нет постоянных читателей. Газета по трудоустройству «Работа сегодня». Не откладывай жизнь на завтра. Потребительские кредиты для частных лиц Банка Русский Стандарт. Легких путей не ищем. Водка Путинка. Мизим. Для желудка незаменим. Мизим. Непогода — наш профиль. Обувь лова. Отдых без забот. Аквилон Тревел. Для тех, кто не стесняется экономить на наружной рекламе — АТОР, АУТДОР СЕРВИС. Мы бьемся за каждого клиента. Такси Сатурн. Не врать и не бояться. Владимир Жириновский. Купи еды в последний раз. Борис Ельцин. Не доводите до греха. Снижайте цены ЖКХ. Справедливая Россия. Мы ничего не обещаем. Мы гарантируем. Рено Логан. Подстройка и ведение — вопросы, на которые человек с мотивацией от хочет получить ответы. Современная психологическая наука говорит о том, что эффективная коммуникация чаще всего начинается в парадигме картины мира клиента — объекта коммуникации. Это приводит к тому, что субъект коммуникации — становится более восприимчивым к дальнейшим изменениям и манипуляциям. Психологи называют этот механизм подстройкой и ведением. В идеале сначала коммуникатор подстраивается, подстройка, к значимым элементам картины мира объекта, а после этого плавно изменяет ведение, коммуникацию в нужную для него сторону. Исходя из этой концепции, Для того, чтобы подстроиться к человеку с ведущей метапрограммой мотивации от», коммуникатору необходимо помочь ему ответить или нейтрализовать аутонегатив объекта коммуникации на следующие вопросы. В чем конкретно заключается проблема? Достаточно ли велика эта проблема, чтобы ее решать? Как и в чем эта проблема может мне угрожать? Что будет, если я эту проблему не решу? Что я или кто-то другой сделал не так, раз эта проблема появилась? Кто виноват в этой проблеме? Почему она появилась? Кого нужно наказать? Как в следующий раз предотвратить эту проблему? Итоги. Подводя итоги описания метапрограммы мотивации от» полезно еще раз подчеркнуть ее основные сильные и слабые стороны. Понимая их, можно более сознательно относиться к собственному характеру и целенаправленно развивать определенные характеристики, а также с большим пониманием относиться к окружающим нас людям. Минусы мотивации от. Первое. Несуразная картина мира, рассматривающая противостояние, конфронтацию и дискомфорт как неотъемлемую часть жизни. Второе. Нестабильная мотивация с периодами значительных рывков и полным расслаблением. Страдает долгосрочная мотивация. Третье. Недоверие к новому опыту и излишнее стремление к контролю, предсказуемости и замкнутости. Четвертое, Постоянное внутреннее напряжение и поиск внешних угроз. Пятое, Неэффективное долгосрочное планирование и постановка целей. Плюсы. Мотивации от первое, Четкая картина мира, предполагающая понятное разделение добра и зла, хорошего и плохого, правильного и неправильного. Второе. Хорошая краткосрочная мотивация, не теряющая эффективность в неблагоприятных условиях, ситуациях форс-мажоров и овралов. Третье. Высокие аналитические способности и уровень оценки рисков, хорошая информированность. Четвертое. Высокая чувствительность к обратной связи и быстрая реакция на нее. Пятое. Ориентация на сохранение уже имеющегося, уважение традиций, порядков и законов. Мотивация К. Общая характеристика. В целом, характеристика метапрограммы «Мотивация К» противоположна «Мотивации От». Тем не менее, имеющиеся нюансы могут быть достаточно важными, поэтому опишем ее подробно. Человек с метапрограммой и К мотивируется предполагаемыми позитивными последствиями своих действий и намерений. Для этого он осознанно или неосознанно представляет положительные результаты своей деятельности, ассоциируется с ними и после этого предпринимает действия по реализации задуманного. Мотивация «К» предполагает, что человек начинает двигаться к цели в том случае, если понимает, что ее реализация принесет ему ощутимую пользу. Такие люди любят составлять планы, в том числе и долгосрочные, зачастую нереалистичные, мечтать и смаковать свои мечты, не всегда обращая внимание на окружающую обстановку и стартовые позиции. Таким образом, Особенность целеполагания человека с мотивацией К заключается в большом количестве планов, порой при их незначительной проработке и недостаточных действиях в их реализации. На бытовом уровне мотивации К называют мотивацией пряником или поощрением. Внешний вид и окружение В зависимости от выраженности метапрограммы, внешний вид человека и обстановка его базового окружения оценивается им с точки зрения следующих критериев. Привлекает внимание, уникально, необычно. Подчеркивает неоднозначность и многосторонность. Выделяет, выделяется на фоне других. Специфично и красиво, либо опирается на минимализм и упорядоченность. Предпочитаемый стиль в одежде — яркий, модный, привлекающий внимание, индивидуалистичный, броский, стильный и эпатажный. Одежда узкая, контекстуальна, скорее служит интересам красоты, стиля и эстетики, чем функциональности. Присутствует значительное количество аксессуаров — по крайней мере, они есть, которые не скрывают, а наоборот, на них делается акцент. Незначительным дефектам и недостаткам в одежде и внешнем виде уделяется пристальное внимание. Домашняя и рабочая офисная обстановка имеет тенденцию к упорядочению. Места творческого беспорядка и хаоса периодически качественно зачищаются, не имеют склонности к расширению и к увеличению продолжительности их жизни. Личное пространство и вещи, структурированные, предметы повседневного использования, канцелярия, одежда, бытовые предметы, посуды и прочее имеют свое место. Образ жизни и характерное поведение Общение с людьми, участие в актуальных событиях и ситуациях мотивируется предположением его позитивных последствий. «Если я это сделаю, то будет лучше». Соответственно, имеется тенденция участвовать только в тех событиях, которые субъективно воспринимаются как выгодные. Степень участия и вовлеченности человека с мотивацией «к» в проект — прямо зависит от того, насколько он считает его выгодным. Снижение этого участия свидетельствует о потере субъективного понимания выгоды либо о появлении более актуальных целей. Образ жизни человека с мотивацией К имеет тренд на развитие количества контактов, общения, интересов и сфер деятельности. Картина мира предполагает интерес к новому, нестандартному, оригинальному, многосложному, неоднозначному опыту. В отношениях с людьми коммуникабелен, ценит творчество, креатив, драйв, не склонен к ограничениям и осторожности. Зачастую импульсивен и имеет красивые зависимости. Получаемое образование, часто гуманитарное, Направлено на взаимодействие с людьми, создание новых продуктов и взаимосвязи между ними, творческое предполагает важность престижности и новых трендов. Выбор основной деятельности основывается на предпочтении профессии с коммуникативной, творческой, организационной и коммерческой функциями. Способности и навыки Принятие решений заключается в быстром принятии решений и постепенном усилении интенсивности действий по реализации поставленной цели. При изменении субъективной значимости цели — полная остановка ее реализации и консервации. Память. Основные воспоминания и жизненные этапы концентрируются вокруг приятных событий. Запоминание получаемой информации способствует мысли о важности ее применения в значимых контекстах. При этом негативный опыт имеет тенденцию к вытеснению, вследствие чего человек с мотивацией «к» достаточно часто повторяет ошибки прошлого. Мотивация. Стрессовая и напряженная обстановка является сильным мотивирующим фактором. Чем более некомфортная окружающая обстановка и чем внутренне психологически более нересурсна, тем ниже мотивации. Мотивирует творчество, креатив, создание нового, субъективное понимание возможностей и желания, а не необходимости и долженствования. Творчество. Наиболее продуктивное творческое состояние — уверенность в собственных способностях, успехе и уникальности. Творчество способствует сохранению устойчивой самооценки и закреплению ресурсного состояния. Творческий кризис — следствие длительной черной полосы жизни, наложившейся на снижение уверенности в собственной уникальности и успехе. Конфликт. Вступление в конфликт происходит при субъективном понимании того, что он упускает. Он хочет получить, но ему кто-то мешает, определенные выгоды, на которые уже рассчитывал. Конфликт в большей степени связан с приобретением выгод, а не их защитой. Часто открытый конфликт заменяется опосредованным интригами, сплетнями и косвенными конфликтными действиями. Ценности и критерии Ценности имеют тенденцию, направленную на творчество и коммуникацию. Среди них азарт, амбиции, вдохновение, веселье, власть, гибкость, жизнерадостность, известность, индивидуальность, инициатива, лидерство, наглость, находчивость, общительность, оригинальность, отдых, проактивность разнообразие сексуальность сила стиль творчество удовольствие успех чувствительность юмор базовые убеждения картины мира я способен на большее и поэтому заслуживаю большего бери от жизни все прямо сейчас жизнь состоит не из проблем а из их решений Если нельзя, но очень хочется, то можно. Чтобы быть счастливым, надо верить, что ты счастливый. Пришел, увидел, победил. Выше, быстрее, сильнее. Если быть, то в чем-то первым. Если не можешь, значит, что не хочешь. Если хочешь, сделаешь. А лучше меньше да лучше. Вижу цель, не вижу препятствий. Ешь, молись, люби. Если ты способен выдумать что-то, то ты способен это сделать. Общение, коммуникация и юмор — универсальное решение всех проблем. Всегда будь готов к приятной неожиданности. Цель оправдывает средства. Речевые паттерны и лингвистика. В речи часто используется. Положительные конструкции предложений без частицы «не». Слова с коннотациями возможности «могу», «можно», «возможно», «желание», «хочу», «намерение», «намереваюсь», «способности», «способен». Сравнительные степени без негативных сравнений «лучше», «больше», «громче», «быстрее», «значительнее» и другие. Положительные формулировки и номинализации — решение, задачи, умения и прочее. Глаголы с положительной окраской — получить, решить, создать, добавить, изучить и прочее. Частые ссылки на положительный опыт и примеры, а также на настоящее время и планы на будущее. Ресурсные реагирования на планирование, задачи и рабочие вызовы. Невербальные проявления Лицо часто выглядит и бывает расслабленным, живым. Мимический паттерн концентрируется вокруг области активных, расслабленных губ, без напряжений бровей и мышц лба. Склонность к эмоциям, спокойствие, радость, удивление, презрение. Общий гипертонус мышц-сгибателей Жестикуляция свободная, направлена в стороны, центробежная, подчеркивает интерес, коммуникативность и открытость. При разговоре старается наклоняться вперед, демонстрируя вовлеченность и энергичность. В общении склонен сближать дистанцию и нарушать личное пространство собеседника. Стереотипы мышления. Формулирует цели позитивно. «Я хочу», что приводит к хорошей целеустремленности и планированию и в то же время к недальновидному использованию ресурсов и выбору средств по достижению цели. Таким образом, планирование потенциально рискованное, не учитывающее возможные сложности, при этом реализация цели потенциально ресурсозатратна с легким отношением к этим затратам. Люди с мотивацией «к» часто наделены чувством юмора и ценят шутки. Личностные качества, характерные для людей с мотивацией «к». Как мы уже говорили, метапрограммы являются прекрасным инструментом описания не только внешнего вида, стратегии поведения и навыков человека, но и позволяют оценить выраженность тех или иных его личностных качеств. Их наличие и степень выраженности напрямую зависит от того, насколько человеку свойственна определенная метапрограмма. Для легкой степени выраженности метапрограммы мотивации к характерны следующие личностные качества. Аккуратный, бодрый, вежливый, веселый, дружелюбный, жизнерадостный, инфантильный. Коммуникабельный, культурный, мечтательный, мягкий, наивный, общительный, оптимистичный, открытый, прагматичный, работоспособный, результативный, спокойный, целеустремленный, чувствительный, щедрый, ободряющий. Для средней степени. Активный, амбициозный, влиятельный, гибкий. Гордый, деловитый, деятельный, жадный, индивидуалистичный, контактный, красноречивый, креативный, меркантильный, настойчивый, оригинальный, практичный, разносторонний, решительный, уверенный, успешный, харизматичный, праздный, расслабленный, релаксирующий, сексуальный, соревнующийся. Для значительной степени авантюрный, азартный, алчный, ветреный, демонстративный, дерзкий, колкий, лицемерный, наглый, надменный, напористый, насмешливый, небрежный, одаренный, раскрепощенный, самоуверенный, хитрый, эгоистичный, доминантный. Становится ясно, что коммуникабельность, жизнерадостность и некоторая наивность связаны с аккуратностью, вежливостью, чувствительностью и целеустремленностью и легкой выраженностью мотивации К. Гибкость, креативность, оригинальность, решительность и харизматичность со средней степенью. Авантюризм, азарт, наглость со значительной выраженностью мотивации К. Как и прежде, обращаем внимание на то, что перечисленные личностные качества во многом связаны между собой и укрепляют выраженность друг друга. Вежливому человеку во многом будут свойственны общительность и целеустремленность и так далее. Амбициозный человек в той или иной степени будет гибким, деятельным, контактным, креативным, настойчивым и решительным. Личностному качеству — авантюрны, способствуют такие качества, как азартный, демонстративный, насмешливый, раскрепощенный, хитрый и эгоистичный. Влияние на личные и семейные отношения Влияние данного метапрограммного полюса на личные и семейные отношения весьма многогранно, однако ярко выраженная особенность человека с мотивацией «к» заключается в том, что в личных отношениях он создает большую направленность на результат, каким бы он ни был — сексуальный контакт, материальные блага и другое. Нередко при достижении желаемого результата происходит пересмотр отношений. Если внутри этих отношений не появляется очередная цель, то они могут быть завершены. Поэтому при создании отношений с человеком с метапрограммным полюсом мотивации К необходимо так или иначе обозначать их цель в его картине мира, прямо или косвенно. Но реализация этой цели, при ее безусловной поддержке вами, должна каждый раз срываться, переноситься, недореализовываться и другое. Чуть ли не в самый последний момент. После переноса, или частичной реализации цели, необходимо снова подтвердить вашу приверженность этой цели. Поддержание установленных отношений с человеком с мотивацией «к» строится на совместном достижении его целей, которые необходимо периодически обновлять. Если цель отношений достигнута и длительное время ее замены внутри сложившихся отношений нет, то возникают риски создания этим человеком новых, параллельных имеющимся отношений. Склонность к риску и лояльность Мотивация «К» предполагает чувствительную склонность к риску и принятию поспешных конъюнктурных решений. При встрече с более выгодными условиями человек с мотивацией «К» с большей вероятностью переключается на более выгодное предложение, минимизируя при этом собственную лояльность к предыдущему паттерну или системе. Профессии и трудовая деятельность Мотивация К проявляется тяготением к профессиям и трудовой деятельности с творческими, коммуникативными, организационными и коммерческими задачами. Творческие профессии — дизайнер, художник, кутюрье и другие. Коммуникативные профессии — журналисты, артисты, официант. Организационные профессии — менеджеры, стартап-менеджмент, проект-менеджер. Коммерческие профессии — предприниматель, финансовый директор, сетевой маркетинг. В том случае, если была выбрана другая сфера деятельности, то в рамках нее человек с мотивацией «к» будет стараться концентрироваться на перечисленных функциях. Адаптационные механизмы и сублимации. В случае попадания в непривычную обстановку, требующую яркого проявления противоположного полюса метапрограммы «мотивации от», У личности с метапрограммой мотивации К включаются адаптационные механизмы, приводящие к утрированному и усиленному проявлению поведения с творческой, коммуникативной, организационной или коммерческой деятельностью. Например, бывший активный участник фэшн-индустрии с выраженной мотивацией К по истечении обстоятельств попадает на работу в полицию, требующую выраженной мотивации от. Со временем он, конечно, вольется в коллектив, где его деятельность будет направляться, например, на решение коммуникативных и организационных задач. Про коммерческую деятельность в рамках полиции мы политкорректно умолчим. Факторы адаптации в профессиональной деятельности Первое. Ситуации и условия, позволяющие заниматься долгосрочным планированием и перспективами, либо быть в курсе этого. Второе. Творческие контакты с коллегами, профессиональная коммуникация, работа в креативном коллективе, вовлеченность в рабочие процессы. Третье. Подкрепляющая положительная обратная связь, повышающая устойчивость самооценки и мнение о собственном профессионализме. Факторы дезадаптации в профессиональной деятельности. Первое. Постоянная рутинная деятельность и длительная занятость тактическими, а не стратегическими проектами. Непонимание целей и задач выполняемых действий. Второе. Отсутствие коммуникации и профессиональных контактов. Работа в одиночестве. Отстранение от рабочих процессов. Третье. Негативная, отрицательная обратная связь, особенно о неправильно выбранных целях и критериях их реализации. Пример из литературы. Возвращаясь к классике мировой литературы «Войне и миру» Толстого, приведем описание метапрограммы «Мотивация К» на примере отрывка смотра войск двумя императорами перед Аустерлицким сражением.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 Полк оживлялся и гремел, присоединяясь к рёву всей той линии, которую уже проехал государь. Ростов стоял недалеко от Рубачей, и издалека своими зоркими глазами узнал государя и следил за его приближением. Когда государь приблизился на расстоянии двадцати шагов, и Николай ясно во всех подробностях рассмотрел прекрасное, молодое счастливое лицо императора,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 Умер от счастья. Лев Николаевич Толстой. Война и мир. Рекламные слоганы и бренды. Как мы уже указывали, метапрограммы отображаются в брендах и их рекламных слоганах. Указание на метапрограмму «Мотивация К» имеют многие известные бренды, которые позиционируют товар с точки зрения уникальности, престижа, достижений и успеха для клиента. Приведем примеры использования мотивации К в различных брендах и слоганах. «Дыши глубоко, иди по жизни легко» — Холлс. Символ вашего превосходства — Форд Экскюршн. Мечтать, думать, действовать. Наши. Люди важнее прибыли. Анархисты. Спонсоры будущего. Intel процессоры, и девиз. Самая крутая часть Монблана имеет уклон 70 градусов. Коммерсант круче. Газета «Коммерсант». Пей позитив. Чай Липтон. 125 лет у власти. Мерседес-Бенц, С-класса. Банк первых. Сбербанк. Слоган финансовых услуг премиум-класса. Читай книги «Будь личностью». Министерство образования РФ, социальная рекламная кампании. Пахни лучше, чем ты есть. Old Spice. Хрустим к лучшему Хрустим сухарики Создан для удовольствия Пежо имиджвый слоган в России Голосуй сердцем Борис Ельцин Избирательная кампания 1996 года Аэрофлот Выигранное время Аэрофлот Коллекция теплых чувств Остин «Созданный для экстраординарного» Land Rover, международный имиджевый слоган. «Игра на победу» Range Rover Спорт». «Каждая песня лучшая» — «Бест ФМ». «Ресторан событий» — «Эвенто Ресторан». «Будь собой среди своих» — «Кофе Хаус». «Мы дружим со скидками» магазин детских игрушек в Москве найдется все Яндекс стремление к совершенству Винстон подстройка и ведение вопросы на которые человек с мотивацией к хочет получить ответы чтобы наладить коммуникацию с человеком с мотивацией к подстроиться к нему и прийти к взаимовыгодному сотрудничеству, коммуникатору необходимо помочь ему ответить на некоторые вопросы или подчеркнуть важные для него следующие нюансы. Что конкретно вы хотите в этой коммуникации получить? Какие прямые и косвенные выгоды получит ваш партнер по коммуникации при реализации вашей цели? Как то, что вы реализуете свою цель, Последующим может пригодиться вашему партнеру по коммуникации. Чем вы ему можете быть полезным вообще? Почему именно ваш партнер по коммуникации может вам помочь? Итоги. Подводя итоги описания метапрограммы мотивации К, обобщим ее сильные и слабые стороны. Понимание их позволит более сознательно относиться к собственному характеру и целенаправленно развивать определенные качества, а также с большим пониманием относиться к окружающим нас близким людям и деловым партнерам. Минусы и мотивации К. Первое. Зачастую потребительские отношения к ресурсам и людям, чрезмерный карьеризм и шагание по головам. Второе. Относительная слабость мотивации к внешним воздействиям, неблагоприятным условиям, форс-мажорам, неустойчивости мотивации в случае появления новых, потенциально более выгодных проектов. Третье. Тенденция к пустословию и имитации бурной деятельности. Слабые способности к повседневной нетворческой деятельности. Четвертое. Более мягкое отношение к традициям и устоям, нормам, законам и правилам. Стремление выйти за рамки даже разумных ограничений. Пятое. Отсутствие желания глубокого контакта с людьми и друзьями. Общение непредметно обо всем и ни о чем. Плюсы мотивации К. Первое. Ресурсная картина мира, предполагающая позитивные отношения к нему и к обратной связи. Второе. Хорошая, долгосрочная мотивация, не теряющая эффективность во времени. Третье. Высокие творческие, коммуникативные и организационные данные. Четвертое. Положительное и внимательное отношение к новому опыту и его многообразию, стремление к модернизации и эволюции. Пятое. Широкий круг знакомств и общения. Открытость, контактность, общительность, интерес к людям и коммуникации. Метапрограмма мотивации. Выявление и диагностика. Выявление метапрограммы мотивации от К основана на определении у целевой личности описанных характеристик. Чаще всего выявление этой программы не составляет большого труда. Ее можно определить не только по совокупным признакам внешнего вида, поведения, образа жизни, ценностей, личностных качеств и лингвистических конструкций, но и по отдельным составляющим. Для кадровых работников мы подготовили специальные скрининговые вопросы, предполагающие односложные ответы «да» или «нет». На них можно попросить ответить кандидата еще до собеседования, чтобы точнее понимать его личность и профессиональные качества. Эти скрининговые вопросы помогут HR дистанционно определить тренд ведущей мотивации потенциального сотрудника. Однако мы не можем рекомендовать полагаться на них в этом вопросе полностью, перепроверяя результаты этого тестирования уже непосредственно на собеседовании. При невозможности такой перепроверки следует помнить, что скрининговые методы диагностики имеют погрешность в районе 20%. Таблица вопросов. Вопрос первый. Опасаетесь ли вы совершать ошибки в вашей профессиональной деятельности? Мотивация от. Ответ да. Мотивация к. Ответ нет. Второй. Готовы ли вы пойти на риск ради достижения цели? Мотивация от. Ответит нет. Мотивация к. Ответит да. Третье. Пугает ли вас перспектива возможного увольнения? Мотивация «От» ответит «Да», мотивация «К» ответит «Нет». Четвертое. Неудачи в делах мотивирует вас на достижение больше, чем успех. Мотивация «От» ответит «Да», мотивация «К» ответит «Нет». Пятое. Считаете ли вы, что синица в руках лучше, чем журавль в небе? Мотивация «От» — да, мотивация «К» — нет. Шестое. Придумываете ли вы план «Б» на случай неудачи? Мотивация «От» — ответит «да», мотивация «К» — ответ «нет». Седьмое. Считаете ли вы, что отсутствие критики — это лучшая похвала? Мотивация «От» — да, мотивация «К» — нет. Восьмое. В своей работе вы строго следуете принципу доверяй, но проверяй. Мотивация от ответит да, мотивация к ответит нет. Девятое. Безопасность государства больше зависит от стратегических ракет, чем от противовоздушной обороны. Мотивация от ответ нет, мотивация к ответ да. Десятое. Считаете ли вы, что цель всегда оправдывает средства? Мотивация «От» ответит «нет», мотивация «К» ответит «да».